Глава четвертая. Командир взвода привел меня в штаб, и я рассказал ему, из-за чего началась драка. Потом снова разговор, поскольку появился ротный, а затем еще один, на этот раз с начальником штаба батальона. По третьему разу я объяснял, что произошло в казарме, а потом начал писать объяснительную. В меру сил все изложил и передал бумагу майору Лабазину. после чего он приказал следовать за ним, Мы вышли за ворота части, и здесь я увидел дядьку Андрея. «Садись в машину», — бросил родственник, и я подчинился. Бросил взгляд в окно, и что же я увидел? Спокойно, словно так и надо, с улыбочкой, дядька Андрей передал Лабазину пухлый конверт, в котором наверняка были деньги, и сел за руль. «Поехали!» — он покосился на меня. Мой ответ был очевиден. «Поехали!» Машина выбралась на трассу, мы свернули к Москве, и я спросил дядьку. «Ты меня откупил?» «Да». «Сколько отдал?» «Мелочь». Он поморщился. «И все-таки?» «Десятку». «Долларами?» «Ну, не рублями же». «Я отработаю и отдам». «Дурак, что ли? Мы с тобой одной крови, так что забудь». «Зря ты в это дело вмешался. Мне бы ничего не было». — Знаю. Тогда зачем эта суета? Ты мне нужен. — Серьезно? — Более чем. — Объяснишь, в чем дело? — Обязательно. Самое время поговорить открыто. Голос Андрея Ивановича был серьезен, и я невольно напрягся. Приготовился услышать что-то по-настоящему важное и услышал, потому что родственник в самом деле был предельно откровенен. Начиная с 16 лет, после смерти матери, которая последние годы тосковала по отцу и тяжело болела, я жил один. Но дядька Андрей постоянно находился неподалеку, и я чувствовал его поддержку. Поэтому старался на него походить поступками, словами, делами и даже походкой, неспешной и уверенной. Однако чем он занимался, я не знал. Вроде бы бизнесмен. Но когда я спрашивал, в чем его бизнес, Андрей Иванович отшучивался – А теперь выясняется, что он консультант по вопросам безопасности у крутого бизнесмена и депутата Аскерова. Но это маска и прикрытие, а на деле он бандит и убийца. Надо сразу сказать, что меня это не расстроило и даже не смутило. Во-первых, Андрей Иванович единственный близкий человек, а родственник в глазах другого родича не может быть плохим. По крайней мере для меня. Всегда есть какие-то внутренние трения и проблемы, но... Это остается в семье, а против внешнего мира родичи должны выступать единым фронтом, ибо таков закон природы, своя стая важнее любых законов. А во-вторых, благодаря кинофильмам и тому, что происходило в обществе последние десятилетия, образ преступника уже не казался ужасным. И на фоне вороватых чиновников, наглых олигархов и оборотней в погонах порой они выглядели гораздо привлекательней. Да и какие сейчас преступники. Все относительно. Вчера спортсмен, сегодня бандит и криминальный авторитет, а завтра уже депутат с красной корочкой и под охраной полиции. Так что мое отношение к Андрею Ивановичу не изменилось. Впрочем, краткая история его жизни была предисловием, а главная тема шла в конце. «Вот-вот из-за вируса-модификанта мир погрузится в хаос» и дядька получил приглашение пересидеть смутное время в глубоком комфортабельном бункере. А поскольку есть запасные места, он берет с собой меня и свою любовницу Машу. Хотя правильнее будет сказать, что она его рабыня. Несколько лет назад он откупил ее от очень серьезных проблем, и с тех пор девушка всегда, когда Андрей Иванович пожелает, рядом. В общем, такие вот дела... И мои армейские проблемы на фоне того, что скоро накроет мир людей, — мелочь. Поэтому понятно, что на службу я уже не вернусь. Даже если вирус не убьет 95% населения Земли, как предсказывают аналитики на службе государства, цивилизация упадет на колени, и долгое время никому не будет интересно, куда подевался рядовой Иван Вагрин. — Что скажешь, племяш? — завершая свой рассказ, спросил родственник. — Я с тобой. Вот и отлично. Сейчас заедем в одно место, подберешь себе кое-что. В смысле кое-что? Увидишь. Мы замолчали, и каждый думал о своем. А спустя полчаса въехали в столицу, немного покатались по окраинам и остановились возле старой пятиэтажки. Вышли. Поднялись на третий этаж, и Андрей Иванович открыл дверь квартиры своим ключом. Прошли внутрь, и ничего интересного я не обнаружил. Старая мебель, древний ламповый телевизор и не менее древний холодильник. Запах нежилой. Кругом пыль и заметно, что здесь давно никого не было. Однако дядька привычными движениями легко разобрал большой тяжелый шкаф, и я увидел, что он имеет двойное дно. Это был схрон Андрея Ивановича, и в нем обнаружились боевые стволы, боеприпасы, взрывчатка, деньги и пакет с документами. «Выбирай, что нравится», — сказал родственник и начал выкладывать на продавленную кровать стволы. Я наблюдал за ним и одновременно с этим выбирал оружие по душе. Есть два стечкиных и к каждому глушитель, несколько магазинов и прикладка бура. Также два макаровых, один ТТ, автоматы АКМС и АКСУ, разобранная винтовка СВД, А также непонятно, как оказавшийся у Андрея Ивановича новенький спецназовский ВСС. Плюс к этому несколько гранат Ф1, пара РГД-5 и 3 РГН, а также пачки и цинки патронов, брикеты тротила и детонаторы. Выбор не особо велик, но глаза разбегались, и заметив, что дядька взял себе Стечкина, я тоже решил взять этот пистолет, а также ВСС и три гранаты. Губа не дура ухмыльнулся дядька, посмотрев на винторез. «Только лучше тебе взять АКС». «А можно три ствола?» «Конечно». Я улыбнулся и забрал АКС. После чего мы стали собираться. Помимо пистолета родственник прихватил АКМС и оставшиеся гранаты. А остальное, что не поместилось в объемную сумку, он спрятал обратно в тайник и собрал в шкаф. «Все?» Взгляд Андрея Ивановича скользнул по квартире. «Рюкзак нужен», — сказал я а еще разгрузки на коленники, на локотники, радиостанции и, может быть, бронежилеты с касками. Мы, конечно, не на войну собираемся, но все может быть, и времена грядут смутные». А, он махнул рукой. «Все это у меня дома имеется, в двойном комплекте. Так что не переживай, подберем, что нужно. А если чего не хватит, ночью будет время подумать и утром заедем в хороший магазин». С моей стороны кивок. «Дядька человек опытный, значит, он ведущий, а я ведомый». Мы покинули квартиру, оказались во дворе, и Андрей Иванович, посмотрев на солнце, сказал, «Дело к вечеру, а у меня дома кроме чая, кофе и печенья ничего нет. Заедем в ресторан поужинать». В животе заурчало, и я спросил, «А нас пустят?» На мне грязный камуфляж с пятнышками крови на рукавах, а дядька в мятом светлом костюме. Видок так себе, непрезентабельный, однако он усмехнулся и ответил, «Со мной пустят. Поехали». Следующая остановка через 40 минут возле солидного ресторана рядом с домом родственника. Охранники, которые знали Андрея Ивановича, молча пропустили нас внутрь заведения, и мы присели за столик. После чего сделали заказ. Борщ, жареное мясо, соусы, салаты и соки. На стол накрыли быстро, и, поглощая кусочки нежнейшей свинины, которая буквально таяла во рту, я позабыл обо всем. Но родственник напомнил о том, что скоро случится. «Ванька», — отодвигая пустую тарелку, позвал он. «Чего?» — я посмотрел на него. «Только представь себе, это ведь последний спокойный вечер, и, возможно, больше мы никогда не окажемся в ресторане. А потом все закончится. На улицах трупы, переполненные морги и больницы, безнадега и никакой надежды на спасение. Что станет с людьми?» Они озвереют и станут подобны животным. Одни мясо, другие хищники. На миг я перестал жевать и посмотрел в зал. Солидные люди и красивые женщины кушали, пили вино и вели неспешные разговоры. Но скоро все это накроется, и они, словно крысы с тонущего корабля, побегут из столицы. А мы в это самое время будем далеко и станем наблюдать за ними через телевизор, или интернет. Представив себе нарисованную дядькой страшную картину, я слегка вздрогнул. По коже побежали мурашки, а короткие волосы на затылке зашевелились. Родственнику, который помрачнел, судя по всему, тоже стало не по себе. Я встряхнул головой, прогнал видение и промолчал. Снова уткнулся в тарелку и уже без всякого аппетита стал доедать мясо. Короче говоря, настроение себе и мне дядька подпортил но в целом вечер прошел плодотворно. После плотного ужина мы приехали к Андрею Ивановичу и стали готовиться к походу, то есть чистили оружие, подгоняли разгрузки и составляли список того, чего нам не хватает.